Дуэ Дименсионис. Часть первая. В просторном коридоре тянуло запахом свежей краски и сыростью мытых полов. Тёплый сквозняк катал по полу шевелящиеся комья тополиного пуха. Кусты за окном покачивались, пропуская полуденный свет. На потертом линолеуме он превращался в ленивых солнечных зайчиков. Родя посмотрел на зайчиков, потом на лимонную стену, поковырял болячку на коленке, вздохнул и слез со стула. Ему было скучно. Хотелось во двор, в сквер или хотя бы в свою комнату, в любое место, где можно хоть как-то себя занять. Стараясь не слишком топать ногами, он дошел до окна, попытался заглянуть в него, но не достал до подоконника. Тогда он постарался влезть по батарее, но сорвался и оцарапал ногу. Он был довольно круглый и неуклюжий мальчик. Стало совсем грустно. На секунду голову озарилась счастливая мысль. «А ну как потихоньку выйти и походить в незнакомом дворе?» «Раз уж мама не взяла карандашей...» «Нет, мама расстроится». Родя снова вздохнул и побрел по пустому коридору в ту сторону, откуда раздавались приглушенные голоса. «Хоть какое-то развлечение!» «Ничего страшного. Ему всего пять лет. В это время многое, дети совсем не...» Шорох. Упала сумочка. Мама возразила надрывно громким шепотом. «Но он-то рисует! еще как! Вот! И вот! Видите?» «Да. Вот. Я же...» «Действительно интересные рисунки. Ходит в студию?» «Нет. Он сам. Понимаете? Вот этот зверь. Тигр». «Да, а это динозавр. С ума сойти, будто смотрит с бумаги. Почему вы мне раньше не показали?» Мама завозилась. Роди знал, она не очень-то любит показывать эти его рисунки. Всякие домики, экскаваторы и деревья. Да сколько угодно. Но животные... Роди и сам их не любил показывать. Он рисовал их, потом убирал в коробку, а коробку засовывал под диван. И только иногда, очень редко, В особо теплые вечера, когда на кухне пахло пирогом, а мама смеялась, а папа что-то рассказывал. Слушай, Родьк, может, покажешь, а? У, у, да ладно тебе, давай. И они смотрели, медленно перебирая. И все затихало. И мама поджимала ноги и делалась похожей на девочку, а у папы смешно приоткрывался рот. Фиолетовый кот подмигивал хитрым желтым глазом, гуашевые волки угрюмо бежали по голубому снегу, толстые цветные птицы покачивались на алых ветвях и мудро кивали маленькими головками. А они сидели втроём, и было им хорошо и уютно. А теперь мама принесла коробку сюда. Он рисовал, сколько себя помнил, вернее, помнил себя с тех пор, как начал рисовать. Он был странный мальчик. Толстый, малоподвижный, нелюдимый. Он не умел дружить, мало говорил и никогда не шумел. Везде, где бы он ни появлялся, он садился в уголок и распаковывал пенальчик с фломастерами и карандашами. Дети не стремились с ним играть, но и не обижали. Он очень долго не разговаривал. Мама искала его взгляд, потом наклонялась, раскрывала книжку и, водя пальцем по странице, снова с надеждой заглядывала Роди в лицо, как в иллюминатор. «Вот, посмотри». Ко, ров, -ка. Как коровка говорит. Роди молчал. Му, -му. ведь правда? Му, Му? Роди обреченно кивал. А это кто у нас? Котик. А как говорит котик? Роди было стыдно за маму. Он вздыхал, отворачивался и вытаскивал карандаши. Однажды, после очередного коридора, после очередного ожидания... От какого-то очередного пахнущего аптекой человека прозвучало слово, которое будто больно ударило маму. «Аутист». Родя запомнил. В тот день мама молчала всю дорогу домой, а он смотрел сквозь стекла автобуса на дождевые подтеки и думал, что дома нарисует павлина. «Но это... я не знаю, право... для пяти лет. Теперь вы понимаете, про что я говорю?» «Я... Э, да...» «Но, может быть, он просто не хочет. Он не может!» «Он сам так сказал?» «Да, он боится!» Молчание. Шорох сумочки. Родис полз на пол и снова принялся ковырять болячку. Он забеспокоился. Все это слишком походило на то, как мама пыталась учить его говорить, и ему не нравилось, что чужой человек смотрит его зверей. Первым он нарисовал солнце. Он наслаждался им. Он прикусил язык, затаил дыхание и старательно вывел круг. Желтая краска пахла. Это были медовые краски, безопасные для детей. Он вел по бумаге мокрым липким пальцем и жил в это время только цветом пронзительным, пахучим цветом, жирной линией, мокрым пятном посередине. Все слова исчезли. Исчезла мама, исчез дома, весь мир. Была желтая окружность, она заполнялась краской, сияя, захватывая, вытесняя воздух и мысли. Были потом и другие солнца, но это, это было началом. Роди еще не твердо стоял на ногах и не умел пользоваться ложкой, но первое солнце врезалось в его мозг и раз и навсегда загнало его жизнь на рельсы пронзительных желтых лучей. Желтые круги он рисовал долго. Другие краски были неинтересны. Но однажды он и это помнил: палец осторожно залез в густое и черное, тягучее, Иродия испуганно замер, ибо внизу на бумаге медленно вырастала темная полоса под желтым кругом, жирная, черная и пронзительно желтая. Другой запах. Потом лужица от прямого луча сползла вниз, и свершилось чудо. На глазах у Роди, уже без его усилий, нежно и неуловимо, смешалось разделенное и непохожее. Потом было море, впервые увиденное, впервые нарисованное. Зелень и золото, синий и голубой, капли густых чернил и счастье смешивать. Толстый Родя неуклюже тыкал пяткой в воду и передумывал плескаться, было холодно. Мама и папа угрюмо сидели на берегу. Рядом качался от ветра надутый круг, прижатый камнем. «Мама, краски! Возьми карандаши!» «Что ж, карандаши! Хоть что-то!» Много мелких штришков, поверх друг друга многослойное нагромождение, долго, до самого ужина. «Господи! Ему хоть что-нибудь интересно!» С тех пор Роди уже ничего не интересовало. Только краски и карандаши. Это потом он откроет, что есть еще фломастеры, шариковые ручки, мел, уголь, кусок кирпича, грязь из лужи и просто запотевшее стекло, по которому можно водить пальцем. Но сначала только краски. И краски были. Жизнь. А дети играли. Дети ломали игрушки и неумело лепили снежки. Они дрались и капризничали, ласкались и упрямились. Родя был послушный мальчик. С ним не было проблем, кроме одной. Приговор, прозвучавший в безликом кабинете и подкосивший маму надолго. Аутизм. Часть вторая. А вы пробовали научить? Бесполезно. Молчание, шорох бумаги. «Ммм, видите ли, я не вижу проблемы в рисунках. Знаете, вообще по детским рисункам можно составить психологический портрет. А тут... Скорее, он просто слишком талантлив для своего возраста. Но вот общение... Да, да!» Снова шорох. Родя понял. Они смотрят на тигра. Он и сам любил смотреть на него. Это уж было выше его сил. Он поднялся с пола и открыл дверь. «Мама!» «Родя, я же сказала, подожди!» Человек сидел в кресле. Он был высокий и худой, похожий на сухое дерево. Мелкие серые волосы облепляли вытянутую голову. На узком носу нависали тяжелые очки в коричневой оправе. «Роди, поздоровайся. Это Иван Саввич. Он доктор». Снова стало стыдно за маму. «Как та корова! Му!» «Здравствуйте!» — тихо сказал Роди. А потом подошел и аккуратно спрятал в коробку свои рисунки. Иван Савич сидел на узком стуле. Роди утонул в кресле. Они смотрели друг на друга. Один изучающе, другой сердито. Мама вышла. За окном солнечный свет путался в шевелящихся листьях. «Когда я был маленьким, я тоже любил рисовать». Родя вздохнул. «Начинается». «Я и сейчас люблю. Давай порисуем вместе». Иван Савич достал карандаши и разложил бумагу. Роди еще больше насупился, знал он эти штуки. «Только чур уговор. Людей рисую я», — игриво сказал Иван Савич. «А ты уж все остальное. Деревья там, дома. В этом ты мастер». Родя в тоске посмотрел на дверь. «Хотелось домой». «Этого мальчика зовут, ну, скажем, Вова. Так, глаза, нос, вот такой Вова. Что ж ты не смотришь? А, впрочем, неинтересно, не смотри. Только Вову жаль. Маленький такой, одинокий, ни домика, ни собаки. Ну что ж, пусть Вова останется один». «Нет». Маленький Вова притаился в уголке листа, руки в растопырку, уши в стороны. «Нет, я нарисую собаку». «Собаку?» «А она не страшная?» «Это будет такса, они маленькие. И ещё кота, и елку, Нет, пальму». «А домик?» «Домик будет красный. Сейчас дорисую кота». «А Вова будет жить один?» «Нет, с мамой и папой. Нарисуешь их?» Роди едва не попался на удочку. «Ага. Нет, ты... Вы сами». Но Иван Савич горестно вздохнул. «Боюсь, у меня не получится». Видишь ли, я тебе не сказал. Я человек пожилой, а у нас стариков что-нибудь доболит И вот руки каждый день. О! -о, -о, -о. Родин остороженно уставился на еще недавно такого бодрого Ивана Савича, но тот так страдальчески закатывал глаза, что Роди решил ему поверить. Потом глянул на Вову. У того тоже был несчастный вид. Давай-ка сделаем так. Слабым голосом сказал Иван Савич. Ты возьмешь рисунок с собой. Кто знает, может у тебя получится нарисовать друга для Вовы, а то вдруг ему станет страшно ночью. Роди весь напрягся. Уж он-то знал, что изображено на бумаге, то за правду. И страх маленького Вовы, его нарисованное одиночество, мигом заполнили Родину голову. Часть третья. По пути домой он все думал. Как? Как? Ведь одно дело рисовать горы и реки. Дуб можно нарисовать, дом, самолет, петуха, слона или мартышку. Да, куда сложнее, но тоже можно. Но человека... На это он решиться не мог. За окном сгущался вечер. За стеной приглушенно говорили родители. — Водишь к каким-то шарлатанам. Заговорил ведь и слава богу. «Он прекрасный специалист. Молчи уже. Роди надо развивать». «Да нормальный он. Подумаешь, людей не рисуют. Мне вон 35, и я тоже их не рисую. И не рисовал никогда». Сравнил. Он не двигался. Это было очень важно. Пальцы побелели, сжимая желтый фломастер. Потом подошел к зеркалу. Долго смотрел. Потрогал отражение своего пальца. «Нет, оранжевый. Нет, карандаш». Сердце стучало. Лист лежал на столе. Руки разгладили его. Теперь для родины существовало ни Вовы, ни кота, ни дерева. Только первый человек. Когда мама посмотрела, у нее задрожала нижняя губа, а глаза быстро-быстро заморгали. Когда посмотрел папа, он забыл, что год назад бросил курить. Сходил к соседу, вернулся, вышел на балкон и искурил пол пачки. На следующий день мама с Родей снова шли по светлому коридору. Родя старался не наступать на солнечных зайчиков. В его руке была папка с рисунком. Мама в кабинет не зашла. Иван Савич посмотрел, и на секунду показалось, что в лице его что-то треснуло, и сейчас посыплются осколки. Но Иван Савич был не так прост, чтобы позволить расколоть свое вытянутое лицо одним единственным детским рисунком. «Очень хорошо! Да ты просто молодец! А как его зовут?» «Бры!» — Иван Савич поперхнулся. «Какое хорошее имя! А знаешь что?» — он снова игриво подмигнул. «У меня сегодня совсем не болят руки, и я сделаю угадай, что?» Роди был не любитель угадывать. Он хмуро смотрел, как Ивансавич взял карандаши, его карандаши. И рядом со злосчастным Вовой... — нарисовал девочку. «Когда Вова вырастет большой, — вещал Иван Савич, — а он, конечно, вырастет большой и станет взрослым. Он женится на ней, и они станут мамой и папой. У них будет много детей». Иван Савич ликовал. И было отчего. Им удалось провести Родию Именно им. Потому что Вова в своем углу ухмылялся так же хитро, как Иван Савич. И это после того, как родя подарил ему целый мир. Роди ничего не сказал. Он упаковал листок и вышел в коридор, где его ждала мама. С тех пор мама рассказывала всем знакомым, какой Иван Савич замечательный специалист, просто гений. А Роди рисовал как ненормальный. Краска во фломастерах кончалась махом, карандаши тупились и ломались, бумага исчезала пачками. Он рисовал мир, и мир наполнялся людьми. Он не мог позволить, чтобы у какого-то подлого Вовы была девочка и куча детей, а его бры, как дурак, торчал под пальмой в одиночестве. Первым делом он нарисовал множество друзей, чтоб уж было весело наверняка. Они были разными, по внешности и по характеру. Они любили болтать и играть. на кого Вова, утрись! Поглядим еще кто круче!» И как только он их нарисовал, ему самому вдруг захотелось играть и бегать. Он вдруг вспомнил, что все это время вокруг него были дети. И чуть не завыл от досады. Сколько времени потеряно зря. Он рисовал взрослых совершенно разных. Толстых, худых, смешных, веселых, растерянных, серьезных, строгих, похожих на знакомых и совершенно фантастичных. Продавщицу, директора, велосипедиста, старичка, цирковых акробатов, супергероев. Ученых, космонавта, уборщицу, балерину, витязя на коне, человека с лицом собаки, человека с крыльями бабочки, человека-звезду и человека-ветра. И как только он их нарисовал, сразу понял. Ему хочется говорить, говорить безумолку и задавать тысячи вопросов, и спорить, а еще узнать очень многое. Толстый животик таял, ватные ножки загорели и окрепли, под глазом хвастливо разлился синяк. Родя жил и жил, наполняясь, радуясь, споря и ликуя его мир. Пухлые коробки с рисунками заполнили все место под кроватью. Часть четвертая. Ее звали Иена Риманидзе. Непривычно поворачивающее язык имя обещало гордую грузинскую красоту, быстрые движения и жгучий взгляд. Но если бы случился конкурс на самого непохожего на свое имя человека, то юная Ия, несомненно, отхватила бы первый приз. Больше всего она походила на кострому, которую настолько безыскусно связали из соломы, что и на костер не понесли, чтобы не позориться. Было в ней нечто соломенно-ломкое. Вытянутая, худая, нескладная, она имела такие костлявые руки и ноги, что, казалось, они побрякивали при беге. Тонкие, как паутина, светло-рыжие волосы прямыми прядками качались вокруг бледного лица. Бледные лица — обычный удел рыжих, но тут и повезло больше всех. Ее тонкая кожа совершенно не терпела солнца. Стоило заиграться и лишние полчаса провести на согретой апрелем улице, и на другой день она просыпалась с облупленным носом и шелушащимися щеками. Ия горбилась за партой. У Ии были выпуклые блеклые глаза. Ия носила ужасную школьную форму на вырост и кошмарные ортопедические ботинки. Она часто падала, путаясь в своих тощих, как палочки, ногах. Зимой она болела ОРВИ и ангиной, а летом страдала от всевозможной аллергии. Но, как часто случается в жизни, одни качества с лихвой компенсируют недостаток других – я не могла похвастаться красотой и крепким здоровьем, зато она была умна и добра. Эти два ее качества были словно сверкающие драгоценности среди человеческого моря. Ее ум не был кладезем и храмом великомудрых суждений, то был необычный, редкий сорт человеческого ума, позволяющий сразу увидеть суть вещей и людей и принять единственно правильное решение. Ее доброта сделала бы ее полной дурочкой, если бы не эта редкостная черта. Ия будто бы жила среди людей и жила весьма удобно и успешно. Но в то же время она была и отдельно от всех, по правилам, понятным только ей. И Родион не мог не почуять родственную душу. С недели он угрюмо наблюдал, как она нелепо усаживается за парту и роняет всякие предметы, а потом нарисовал ее. На бумаге росла трава и мелкие кудрявые цветочки. По их вершинкам легко шла девочка, легкая, несутулая, с поднятым подбородком, с облачком тонких волос. Он молча положил рисунок на стол, и я рассматривала, прищуриваясь. «А почему травинки не сгибаются?» — спросила она. «Так задумано». «А, поняла. Спасибо». Вечером они сидели на крыльце и молчали, Ничуть не тяготясь тишиной. Через три дня также молча бродили по парку до самой темноты. Через неделю заговорили. Через месяц он дозрел до самого волнительного. Они сидели на ковре у него в комнате, было слышно, как мама на кухне звенит посудой. Радион колебался, и сидела по поучье, сложив ноги и руки, и не моргая рассматривала своими выпуклыми глазами незнакомую комнату. Хочешь? «Кое-что покажу». «Да». «Конечно, да. Она давно поняла, что за этим ее и позвали». Родион по пояс нырнул под кровать и вытащил сразу три коробки. Он очень волновался. Собственно, вся его жизнь сейчас зависела от ее слов. Но Ия ничего не сказала. Она доставала рисунки по одному, подолгу рассматривала, Подносила к самому лицу, отодвигала подальше, разглаживала на ковре, снова поднимала, а потом заплакала. Родион смотрел, как она ломкой изогнулась, так что позвонки под платьем стопорщились, как гребень крокодила. И я всхлипывала. Он неловко погладил ее по спине. Он был счастлив. Девочка поняла его. Люди плачут по разным причинам. Ия плакала от того, что понимание происходящего придавило ее. Непонятно работающий мозг будущего хирурга-гения щелкнул и выдал результат, к которому она была еще не готова. Она поняла следующее. Мальчик, сидящий с ней рядом, — волшебник. У него есть свой мир, который никогда ей до конца не откроется. Теперь ей нужно всю жизнь оберегать и этот мир, и этого мальчика — Причем оберегать их главным образом друг от друга. Тяжеловато для десятилетней девочки. Часть пятая. Не всякая измена является изменой физической. Бывают измены гораздо страшнее. Только раз в жизни Родион предал Ию, и если бы не ее мудрость, жестоко бы за это поплатился. Возможно, потери разума, а возможно и потери жизни. В любом случае он разрушил бы сам себя. Хотя предал это, пожалуй, громко сказано, он попросту на время забыл о ее существовании. Это случилось лет пять спустя после их знакомства. Было лето, жара, сосновый бор и спортивный лагерь. Девочка сразу привлекла к себе внимание. Казалось, куда ни пойдешь, куда ни взглянешь, повсюду звенел ее смех. Сияла яркая майка, и насмешливо поглядывали глаза цвета спелых желудей. Она была как тугой ветер, как заплыв в ледяной воде, как аксиома в геометрии, всё раз и навсегда. Пусть непонятно, зато не надо думать о доказательствах. Она подхватывала, как вихрь, и всё смеялась, смеялась. Она смеялась над всем, в том числе над его рисунками. Впервые в жизни над ними кто-то смеялся, и впервые они показались Родиону плоскими и жалкими всего лишь черточки красок на сгустках с прессованной целлюлозы. Они сидели на нагретом подоконнике и делали отрядную газету, прямо посреди розового света, запаха скошенной травы и криков ласточек. Родион рисовал и думал, кого она ему напоминает, где он уже видел ее вот такую же только совсем другую, «Ну, это уж никуда не годится», — говорила она, облизывая губы. «Это ж газета, а не на выставку нести. Чего у него глаза такие, будто съел дыню с селедкой? «Это... А это... Фи!» Она рассмеялась. «Роть, ты что, по жизни такой странный или прикидываешься?» «Я... Понятно. В общем, делаем так и так». Кроме газеты он не создал за 20 дней ничего. «Абсолютно ничего». И я так быстро забежала на пятый этаж, что с полминуты астматично дышала, не в силах слова сказать. Но мама Родиона и так все поняла: на реке, утащил, все. Она боялась не успеть. Что-то творилось, и ей было страшно. И то сказать, страж из нее получился паршивый, не уберегла. Она не успела. Родион сидел на бережку, подросший, повзрослевший, загорелый, спокойный и пускал в воду кораблики. Разноцветная флотилия медленно уплывала, оставляя в фарватере размывшиеся пятна гуаши и акварели. Рядом догорал костер, в нем скукожились хрупкие серые листочки. Вкусно пахло картошечкой. Рядом валялись пустые коробки, и я замерла. А потом бросилась на Родиона. Она дралась, кусалась и царапалась, отчаянно спасая осколки погибшего мира, уничтоженного огнем и потопом. Осталось всего две с половиной коробки. Две были самыми старыми. Солнце, горы, море, диковиные растения, странные, наполненные мудростью и чистотой звери, птицы с глазами, как драгоценные камни, шестикрылые бабочки, драконы, расписные феи, фантастичные морские создания. «Тигр!» — истерично крикнула Ия. «Тигр, где ты? Гадина!» Родион молча протянул помятый посередине листок на половину кораблик. Она не кричала и не обвиняла. Никогда в жизни она не сказала «Как ты мог, и я же говорила!» Она просто собрала листы в коробке, развернулась и ушла. Спасенный осколок, хрупкая жизнь полумертвой вселенной, поломанный тигр — В третьей коробке испуганно сжались немногие уцелевшие люди. На самом дне дрожали от страха Бры и его команда. Вовы и его подруги на листе давно не было. Задыхаясь от позднего раскаяния, Родион смотрел ей вслед. Он болел до конца лета. По ночам истошно орал. Сон мучил его. Во сне они приходили и говорили с ним. Их было множество. Одни жаловались, другие умоляли, но страшнее всего были те, что смиренно смотрели прямо в глаза и пытались утешить. А однажды ему приснилась девочка из лагеря. Вскочив с постели в холодном поту, он рывком вытащил из-под кровати спасенную и ей коробку и похолодел еще больше. То, что Вова рано или поздно исчезнет, он понял давным-давно. Он сам выжил его из своего мира, ревниво смел, показав напоследок язык. Но про девочку он забыл. И ее тоже не было. А ведь Иван Саввич, гений психологии, так тщательно и с нажимом их прорисовывал. Теперь не осталось и следа. И он вдруг с ужасом понял, вот кого ему напоминала смеющаяся аксиома с желудёвыми глазами. Часть шестая. Им не нужно было думать над выбором профессии. Все решилось так органично, будто уже при зачатии каждому выпала одна единственная дорога. К 33 годам Родион стал настолько востребованным иллюстратором, что за счастье работать с ним сражались крупнейшие издательства, рекламные агентства и даже студии мультипликации ее он почти не видел. Она редко вылезала из клиники. У врачей вообще, а у нейрохирурга в частности, нет права на ошибку. У нее же не просто не было ошибок, при ней никто из персонала не мог их совершить. Как только она натягивала перчатки, тонкие пальцы, будто связанные ломкой соломы, становились до ужаса быстрыми и ловкими, длинный рот сжимался в нитку, а на бледном лице загорались красноватые пятна. Слабое здоровьем, она быстро уставала, но на работе этого не показывала. И часто засыпала прямо за столом, не снимая одежды, пока Родион наполнял ей ванну. Завтракали яичницей с шампиньонами и вчерашнем рагу. Левая рука Родиона отправляла еду в рот, правая рисовала в блокноте и потягивала черный кофе. — Так что ты вчера сказала? Переведи. — Когда? — Вчера настолько худо было, что провалы? Вчера вечером Ия явилась домой усталая, как собака, да к тому же еще и под хмельком. Случай редкий, если не сказать исключительный. Ее старинная подруга и коллега праздновала юбилей. Ия на автопилоте поднялась домой, весело кивнула Родиону, прошла в спальню и рухнула на кровать прямо в шапке, пальто и сапогах. Когда Радион оправился от шока, он первым делом вытащил из под нее свои рисунки и только потом принялся осторожно раздевать. И я забормотала, потом сгребла рукой бережно отодвинутые листы, подслеповато прищурилась и лукаво улыбнулась. Дуэ Деменсионис гордо провозгласила она. Что? Но она уже сладко посапывала, подсунув под ухо лисью шапку с хвостиком. «По-моему, ты шпарила по латыни. Это нечестно». «А, вспомнила. Дуэ Дименсионис». Родион приподнял брови, ожидая пояснения. Вместо них Ия потерла переносицу и добавила ещё кофе из кофеварки. «В отпуск хочу», — сказала она. «Да страсти!» «В чём проблема? Поехали». «Это у тебя всё просто». «У нас сыра не осталось?» «А, это... Это означает два измерения». Родион молчал, иногда он соображал очень медленно. Ну вот мы с тобой живем в трехмерном мире, объясняла Ия с набитым ртом. А твой двумерный. Молодец. Взял и создал вселенную. Вот и все. В отпуск хочу. Хочу в отпуск. Так как оба были не любители шумных компаний, домик решено было снять подальше от людской суеты юная представительница турагентства подсовывала радиону разные фотографии. Он листал их постепенно мрачнее. Все это было не то. Только под вечер, в четвертый по счету фирме, он нашел, что хотел, и с легкостью отсчитал солидную сумму. И он решил устроить сюрприз и ничего не сказал. Дом был очень старым. Кто здесь жил, какие события происходили, история не сохранила. Известно было лишь, что в прошлые века в нем помещалась небольшая таверна. Об этом говорили почерневшая от времени бочка и кружка, вывешенные над входом, и кольца коновизи в стене. Сдавала домик, пожилая итальянская пара, живущая по соседству за зеленым холмом. Дом утопал в зелени. Сейчас, в середине апреля, здесь все просыпалось и цвело прямо перед крыльцом буквально на глазах распускались сотни тюльпанов, алых, желтых, белых и пестрых, белые нарциссы с желтыми сердечками ослепительно сияли на солнце. Ия и Родион просыпались по утру от голосов птиц и долго лежали прислушиваясь и улыбаясь. К морю вела удобная рыжая тропинка, но купаться было холодно. Они брали с собой полотняный зонт, еду, вино и покрывало, спускались со склона, сбрасывали одежду и подолгу валялись на берегу, попивая из темной бутылки, хихикая и разговаривая о разных пустяках. После обеда Родион рисовал, а Ия читала или дремала на веранде. Это был бы самый лучший отдых на свете. Через неделю приехали соседи, но жили они довольно далеко. Иногда до Ии и Родиона долетали смех и голоса, но в целом им было до лампочки, есть ли вообще кто-то на полуострове и в мире. После обеда Ия отправилась вздремнуть, а Родион остался на веранде. Ее разбудили голоса. Один был Родиона, другой — мягкий, тонкий и очень нежный, словно птичка чирикает. Ия накинула халат и вышла на веранду — Маленькая девочка с черными как уголь волосами что-то быстро лопотала по-итальянски. Родион смеялся и перекидывался с ней мячиком. Лаура! раздалось из кустов, и девочка в исчезла, будто была наваждением. И я отвернулась быстро, привычно, но было слишком поздно. Родион увидел, каким было ее лицо. Часть седьмая К вечеру поднялся шторм. Ия закрыла хлопающие ставни и поставила чайник. Ей не хотелось разговаривать. И не хотелось видеть Родиона. «Может, хватит уже?» — сказал он. Она вздрогнула и повернулась. «Ия, может, я и не от мира всего, но ни дурак и не слепой. Какого лешего ты изводишь себя? Просто наслаждайся жизнью, и Ты не понимаешь». Он обнял ее за тонкие плечи. От того, что она была выше ростом, ткнулся носом в ее шею. Еще как понимаю. На ночь глядя, Родион незаметно растворил в ее милиссовом чае таблетку снотворного. Сам он спать не собирался. Он вышел на крыльцо, допил из горлышка остатки вина, вытер рот рукавом и рассмеялся. Ветер крепчал, он подвывал в щелях древних ставин, шумел листвой, срывал лепестки тюльпанов. И они взлетали на крыльцо, словно ожившие языки пламени. Подходящая ночь, сказал он сам себе. Подходящее место, подходящее время. Время перевалило за полночь, за окнами бушевал ветер, и я безмятежно спала. Родион открыл очередную бутылку вина. Он уже еле держался на ногах, и рука с кистью так часто соскальзывала, что он в конце концов ободрал все ладони о штукатурку. Хихикая и напевая, он ползал вдоль стены, падал, снова поднимался, размазывал краску разбитыми пальцами, отходил назад, критически оценивал, растушевывал, ронял кисти, скользил ногами по пролитой воде, проводил недостающую линию размером с лапку муравья. Никогда в жизни он так не творил. В голове его звенели и кружились образы. Бескрайние лесные просторы, глазами летящие под облаками птицы, сладкий аромат, раздавленный в ладонях полевой клубники, звенящий в зубах холод родниковой воды, соль пота, жирное тепло пирога, запах пропахшей костром одежды, заливистый лай в сизом тумане, звон трамвая, мелькание велосипедных спиц, колючие снежинки на щеке. все мешалось, выскакивало, топорщилось и просилось на волю. Он знал, это лучшее из его творений. В четыре утра Родион пнул пустую бутылку под кровать, погасил свет и раскрыл ставни. По серому небу двигались лохматые тучи. В саду заполошно кричала птица, воздух пах йодом и озоном. На подоконник натекла вода, и в ней, словно сказочный кораблик, покачивался лепесток тюльпана, алый с желтыми прожилками. Радион поскреп небритую щеку, зевнул, подвинул в сторону раскинувшиеся ноги и плюхнулся на живот, и моментально уснул. От пола до потолка по штукатурке тянулись тонкие травинки и мелкие пестрые цветы. Они поднимались по стене и казалось пахли медом и теплой землей. Прямо по их качающимся головкам, не пригибая их, шла женщина. Тонкие щиколотки, легкий венчик светло-рыжих волос, острый профиль, опущенные ресницы, хрупкие руки бережно сложенные на круглом животе. И я поверила сразу когда вечером пришла хозяйка с заказанными продуктами родион отвел ее в сторону и коряво пользуясь карманным разговорником попытался объяснить что компенсирует испорченный ремонт хозяйка нахмурилась и вошла в дом в комнате она простояла полчаса вышла с влажными глазами денег не взяла а утром прислала в подарок головку козьего сыра коробку инжира и кувшин местного вина. Часть восьмая. Диагноз подтверждался не раз и был стопроцентным приговором, поэтому на работе ей никто поначалу не поверил. И отказалась от каблуков и двигалась так осторожно, будто несла на голове хрустальную вазу. Она стала много и обстоятельно есть, подолгу спать, быстро полнела, и будто наливалась изнутри свежим розовым соком. Длинные широкие платья ей очень шли, а округлившаяся форма и плавная походка сделали похожие на Боттичелевскую весну. Он родился ровно в срок, с весом и ростом, как по заказу. В полночь Родиону сообщили, что он стал отцом. В час тридцать он уже мчался в больницу, до боли сжимая руль и давясь слезами отчаяния. И я сама позвонила ему. Родион схватил трубку. «Да?» В трубке астматично дышали. И я забыла слова. Родион похолодел. «Дуй, деменсионес!» Сказала она, наконец, будто дунула в пыль. «Что?» «Он там. В твоих двух измерениях он...» Она снова астматично задышала. «Не с нами!» Никто из медперсонала не заметил того, что она поняла сразу, как только взяла ребенка на руки. Сын был не с ней, его вообще тут не было, он ел, дышал, спал, но это были лишь нужные безусловные рефлексы крепкого маленького тела. Она с ужасом поняла, ему никогда не стать настоящим. Через четыре дня они приехали домой, потерянные, с серыми лицами и виноватыми глазами. Ребенок спал посередине двуспальной кровати, И обернулась вокруг него, как змея, и тихо гладила ножку. Потянулись дни. Отчаяние сменялось безумной надеждой. А вдруг? Невропатологи разводили руками. Случай уникальный, аналогов нет. Мальчик был внешне совершенно здоров. Но теперь даже дилетантского взгляда хватало, чтобы понять, он тяжело, непонятно и непоправимо, ненормален. Никаких реакций на проявление внешнего мира, никакого контакта глаз, никаких эмоций. Ночью Ия стояла у темного окна. Скорбный черный силуэт на чернильно-синем фоне. Родион не смел подойти к ней. «Ему там плохо», — в который раз говорила она. «Почему ты так решила?» «Плохо. Знаю, он не такой, как все они. Они никогда не поймут его. Вытащи его!» «Я не знаю. Придумай. Не может быть, чтобы ты не знал. Я часто просыпаюсь по ночам. Мне кажется, я вижу во сне, какой он там, сколько ему лет. Так обидно. Просыпаюсь и забываю. В этом твоем мире все не так. Я часто думала, а есть ли там вообще время? Может, что-то иное? Вытащи его. Умоляю». Родион сутки висел за ноутбуком, и, поняв, что один не справится, Позвал на помощь двух бородатых товарищей со своей техникой. Но и это не помогло. Тот, кого он искал, будто сквозь землю провалился. И ее тревожить не хотелось, но пришлось. Она тут же села за телефон и подняла на уши всех, кого только можно. Ивана Саввича нашли в Израиле. Часть девятая. Рейс Москва-Бен-Гурион взволновал с самого начала. Родион ни разу не пересекал границы Родины-один, без Ии. Потом был недолгий местный перелет, окончательно вымотавший ему нервы, накалённый на солнце автобус и чахлая машина на прокат, о заказе которой он тут же пожалел, ужасно хотелось выпить. Заночевать пришлось в гостинице под звуки какого-то шумного семейного праздника. Утром дорогу обступили горы. Каждый поворот серпантина открывал виды один прекраснее другого. Родион мрачно подумал, что идея создания в этой местности психиатрической лечебницы пришла в голову очень умному человеку. 90% больных должны бы обрести душевное здоровье, просто созерцая эту благодать. Если уж даже ему полегчало. До последней минуты он был уверен, что откроется дверь, и он увидит. Иван Савич за 30 лет совершенно не изменился. Но это, конечно же, было не так. Нет, он еще не был глубоким стариком. Ясные глаза все так же с хитринкой смотрели на Родиона, и был он также и худ, похож на сухое дерево. Но голова совсем облысела и покрылась пятнышками. Лицо избороздили морщины, а ходила, напираясь на палку. Они медленно шли по цветущему саду. Им было о чем поговорить. Иногда им встречались люди. Одни здоровались, другие проходили ничего не замечая, третьи о чем-то говорили сами с собой. Это невозможно, сказал Иван Савич. Вова ваш был невозможен. Я терпеть его не мог. Ах да, Вова. Он ушел. Да-да, ведь ты его прогнал. Но я не сделал его трехмерным. Почти крикнул Родион и смутился. Со стороны он запросто сошел бы за очередного психа. Иван Савич только улыбнулся. Когда я был маленьким, я тоже любил рисовать. Чего? Я и сейчас люблю. Ну, разумеется, как там дальше? Давай порисуем вместе. Нет, этот номер не сработает. Тогда я думал, ты научишься всему, наиграешься, а потом... Живые люди ведь интереснее нарисованных. Забудешь. Все забывают рано или поздно. А потом они живут отдельно, а Создатель — отдельно. Никто никому не мешает. Но я тебя недооценил. Я все наблюдал за тобой, даже когда ты подрос. Ты знал? Девочка с желудёвыми глазами. Знал. Ты создаешь свой мир таким что в него веришь не только ты сам, но и другие люди. Чем сильнее вера, тем прекраснее мир. В другое время Родиону было бы даже приятно поболтать со стариком о высоких материях, но сейчас его терзало другое. Наш ребенок, Ты его не вытащишь. Но ведь... Он чуть не сказал, но ведь Ия говорила. Но вовремя остановился. Над алыми розами летали бархатные бабочки. Горячий воздух, казалось, прогибался под тяжестью аромата цветов и благовонных кустарников. Со смотровой площадки было видно дно глубокого ущелья с тонкой жилкой горной реки. «Поживи тут немного, успокойся. Вы шутите? Отнюдь. Хотя бы два-три дня. Возможно, что-нибудь надумаешь сам». Родион вздохнул. «Я обещаю, что не буду мешаться. Тебе нужно побыть одному. Там, за поворотом, небольшой коттедж. Я велю его освободить». В первый же день он долго бродил по окрестностям. Иногда сворачивал с дороги и лес по острым коричневым скалам. Иногда спускался в низины, полные прохлады и сырости. Тропки петляли, из-под ног выскакивали кузнечики, Жаркий воздух сменялся ледяными сквозящими ветерками. С непривычки он невероятно устал. Ныла спина, болели плечи и тряслись колени. Родион с удовольствием принял ванну, вытащил ужин на крыльцо, сел на теплые доски и замер, забыв, как есть и как думать. Над ним раскинулось розовое, все больше наливающееся фиолетовым небо. По краю ущелья деревья безо всякого ветра тихо и шелковисто перебирали листьями. На стволе маленькой кривой сосны нависла живым янтарем капля смолы. Теплые сухие доски медленно и щедро отдавали тепло уходящего летнего дня. На небе появилась первая звезда. Жёлтое облачко застыло у горизонта. Родион сидел неподвижно, откинув голову. Небо заполнялось синевой, птицы устроили внизу вечернюю перекличку, отчаянно пахло хвоей и мятой травой, где-то далеко в селе заблеяла коза. Родион закусил губы и сощурил глаза так, чтобы народившиеся были слезы ушли обратно и встали поперек горла. Он приехал задолго до рассвета. Машина скользила по лужам, В городе стоял сизый туман. И я спала, во сне обнимая ребенка. Ее руки так красиво изогнулись. Нет уж, тихо шепнул он. Никогда больше не буду тебя рисовать. Она вздрогнула, подняла заспанное розовое лицо. Он тихо сел рядом и погладил мальчика по голове. Он вернется сам, сказал Родион. Но не так-то просто это верно. Надо только немного подождать. Он просто должен понять, должен увидеть. А там, в том мире, просто станет одним человеком меньше, одним двухмерным человеком, ты понимаешь?» И я кивнула. Она одна могла понять. Часть десятая. Они спали, словно зверьки в норе, скрутившись телами вокруг своего детеныша. Спали крепко и ровно, как после долгой и усердной работы. А человек шел по сиреневой тропе и думал о том, что все очень странно. Откуда-то он знал, что еще недавно ему было плохо, но вспомнить, почему он не мог. Ему даже казалось, что он тогда плакал, но теперь он не был в этом уверен. Кое-что он, правда, не забыл. Например, что пытался кому-то объяснить что-то очень важное. Его слушали, кивали, иногда пугались, иногда плакали, но чаще всего он ощущал холодную враждебность и отчужденность. Тогда это было обидно, но сейчас уже не тревожило. Просто раньше у него не было сил и слов, чтобы рассказать, есть иная красота, невероятная, нездешняя. Теперь слова приходили, но обратного пути не было вскоре он совсем успокоился и пошел легко и весело оставляя позади неясные тревоги иногда его ладони касались листьев алых синих и зеленых ему хотелось петь с каждым мигом цель пути виделась все четче а на душе становилась радостней полиловым зарослям тихо бродил тигр с мудрыми нечеловеческими глазами неслышной поступью по веткам пробирался длинный и узкий кот фиолетового цвета Золотая птица свесилась с дерева вниз головой и распушила на груди атласные перья. Из черной земли поднимались цветы, похожие на диковинные музыкальные инструменты. Тигр посмотрел на него, кивнул и улыбнулся. Человек улыбнулся в ответ и подставил лицо солнцу. Солнца было много, но только одно сияло над миром, желтым жирным кругом. Яркий свет потревожил ребенка. Мальчик завозился и открыл глаза. Солнце было другим, как раз таким, каким надо. Ребенок улыбнулся. Аия и Родион еще спали. Он мог бы им о многом рассказать, если бы умел.